Глава 6 Библиотека. На полпути его вдруг осенило. Все было так просто, что он не мог поверить, почему это не пришло в голову раньше. Он просто потерял пару книг из библиотеки. К тому времени, как он их нашел, их разорвали, и ему придется уплатить за них. Вот и все. Ему пришло в голову, что Адели и лорд больше, чем ему самому удается заставить его думать, как чить Когда ребенок терял книгу, начинался конец света. Бессильный, он сжимался под натиском бюрократии и ждал, когда появится полицейский из библиотеки. Но библиотечной полиции не было. И Сэм, теперь взрослый человек, прекрасно знал это. Были лишь городские служащие вроде мисс Лордс, которые иногда слишком упивались своей ролью в обычных делах, да налогоплательщики вроде него, которые иногда забывали, что они виляют хвостом, а не наоборот. Я пойду, извинюсь, а потом попрошу я прислать мне счет на покупку новых экземпляров, думал сам. Вот и все, вот и конец. Все было так просто, так удивительно. Все еще испытывая некоторые волнения и смущение, но обуздав эту бурю в стакане, Сэм припарковался на другой от библиотеки стороне улицы. Навесные лампы сбоку от входа горели спокойно и ярко освещали ступеньки и гранитный фасад здания. Сумерки несли с собой теплоту и радушие, которых явно не хватало, когда он пришел сюда в первый раз, а может быть просто весна вступала в свои права, чего не было в тот мрачный мартовский день, когда он увидел местного дракона. Угрожающее лицо каменного робота исчезло и снова это была публичная библиотека. Сэм начал выходить из машины, но остановился. На него снизошла одна благодать, теперь ему дровали еще одну. Ему вспомнилось лицо женщины. На плакате Дэйва «Грязная работа» — женщины, держащие блюда с жареным цыпленком. Той, которую Дэйв называл Сарой, Сэм знал эту женщину. И вдруг какая-то невидимая связь заработала у него в мозгу, и он понял, почему. Это была Нейоми Хидденс. Он прошел мимо двух подростков на ступеньках, на пиджаках, в которых красовались буквы ДССШ, средняя школа Джанкшен-Сити, и не успел поддержать дверь, как она захлопнулась. Он оказался в фойе. Первое, что удивило его, были звуки. Нельзя было сказать, что в читальном зале, там за мраморными ступеньками было шумно, но и не тихо, как в яме, как в прошлую пятницу. да сегодня суббота, вечер, подумал он, Может быть, подростки готовятся к своим экзаменам? Но разве Аделия Лордс не прекратила бы такие разговоры, какими бы тихими они ни были? Ответ напрашивался сам собой. Да, если судить по громкости, но не по характеру звука. Вторая неожиданность, состоящая из одного слова, торжественная надпись на табличке, укрепленной на стойке «Тишина исчезла», На ее месте красовался портрет Томаса Джефферсона, а под ним цитата «Я не могу жить без книг». Томас Джефферсон из письма Джону Адамсу, 10 июля 1815 года. Сэм поизучал цитату и подумал, что она меняет полностью настрой того, кто входит в библиотеку. Тишина вызывала чувство трепета и беспокойства. А что, если у человека урчит в животе, например, как когда подступают отнюдь беззвучные газы. Я не могу жить без книг. Со своей стороны вызывало чувство удовольствия и предвосхищения, такое же, какое испытывают голодные мужчины и женщины, когда подают еду. Не понимая, как такая мелочь может так сильно все изменить, Сэм вошел в библиотеку и остановился, как вкопанный. В главном зале было намного светлее, чем когда он пришел в первый раз, но были и другие перемены. Не было высоких стремянок, достававших до верхних полок, на которых ничего не видно. Они стали не нужны, потому что потолки стали трехметровыми или даже меньше, а не девяти и двенадцатиметровые, как раньше. Если вам надо было взять книгу с верхней полки, вы могли воспользоваться табуретками в достаточном количестве стоящими здесь же. Журналы были разложены симпатичным веером на широком столике у регистрационного стола. Не стало дубовой стойки, с которой они свешивались, как шкуру убитых животных. Не стало и таблички с надписью «Кладите все журналы на место». Полка с новыми книгами была на том же месте, но вместо таблички только на семь дней. Была установлена другая. читая тебе стеллер, и вам будет весело. Люди, в основном молодые, входили и выходили, тихо переговариваясь. Кто-то хихикнул, легко раскованно. всем посмотрел на потолок, безуспешно стараясь понять, какой дьявол тут поработал. С потолка исчезли косые люки. В верхней части комнаты современный подвесной потолок стромодные висячие плафоны были заменены лампами дневного света, вмонтированными в новый потолок. Направляясь с несколькими книгами к регистрационному столу, женщина тоже посмотрела на потолок, не увидела ничего необычного на нем и привела свой взгляд на Сэма, глядя на него с любопытством. Один из мальчишек, сидевших за длинным столом, устолько журналами стал подталкивать своих приятелей, показывая на Сэма, еще один повертел пальцем у виска и все фыркнули. Сам не заметил ни взглядов, ни ухмылок. Он не осознавал, что просто стоит в дверях главного читательного зала и глазеет на потолок, открыв рот. Он старался понять умом, в чем суть такой перемены. «Ну, установили и навесной потолок за это время. Что с того? Может, он лучше регулирует тепло в зале?» «Да, но женщина-лордс ничего не говорила о предстоящих переменах». «Не говорила. А почему бы ей говорить что-нибудь ему?» Ведь Сэм не был постоянным читателем библиотеки. Хотя она не иначе как расстроилась. Она произвела впечатление несгибаемой поборницы традиционных порядков. Ей это не понравилось, совсем не понравилось. Все это было так. Но было еще что-то, что-то еще более тревожное. Установка подвесного потолка было главным нововведением. Сэм не понимал, как можно смонтировать такое за неделю, а высокие полки... И все книги, которые были на них, куда делись полки, куда делись книги. Теперь на Сэма смотрели другие люди. С другой стороны регистрационного стола на него смотрел даже один из помощников библиотекаря. Почти затих оживленный приглушенный разговор в большом зале. Сэм потер глаза. Он в самом деле потер глаза и снова посмотрел на навесной потолок с встроенными прямоугольными лампами дневного света. Потолок оставался на месте. Я... «Попал не в ту в библиотеку», — раздраженно подумал он, — «вот что это!» В своих запутанных рассуждениях он сначала ухватился за эту мысль, но затем отступил, как котенок, которого заманили и заставили прыгнуть на тень. Джангш-Сити был довольно большим городом. По меркам центральной части штата Айава с население приблизительно 35 тысяч человек — И смешно было думать, что он может позволить себе иметь две библиотеки. К тому же, расположение зданий, конфигурации комнаты, все было правильно, просто что-то было не так. Сэм подумал, а не сходит ли он с ума, но он отбросил эту мысль. Он огляделся и только сейчас заметил, что все перестали делать то, что они делали. Они все смотрели на него». На мгновение у него возникла дикая потребность сказать «Продолжайте делать то, что вы делали. Я сразу увидел, что библиотека изменилась». Но он лишь прошелся к журнальному столику и взял экземпляр «US News» и «World Report». Он начал листать его, делая вид, что очень заинтересован, а сам краешками глаз наблюдал, как люди в читальном зале вновь начинали делать то, что делали до этого. Когда он почувствовал что его личность не вызывает более особого внимания. Сэм положил журнал на место и прошелся по направлению к детской библиотеке. Он почувствовал себя как шпион на вражеской территории. Деревянная табличка на двери была та же, по темному фону с желтоватым отливом золотые буквы, а плакат изменился. На месте маленькой красной шапочки... В момент откровения племянники Дональда, Дака, Хьюи, Дьюи и Льюи, на всех купальные костюмы, они ныряют в бассейн, в котором книги, подпись внизу гласит «Все суда!» Какое удовольствие читать! «Что здесь происходит?» — пробормотал Сэм. Его сердце забилось слишком часто. Горячий пот выступил на руках и на спине. Если только плакаты, он предположил бы, что мадам Ля Лордс уволили. Но дело касалось не только плакатов. Изменилось все...